Глава восемнадцатая Браслет придал моей жизни новые краски. Теперь, просыпаясь, я тихонько сжимала его рукой и получала пожатие в ответ. Напевая в душе, я вдруг ловила эхо мужского голоса, а за завтраком чувствовала аромат кофе, хотя в студенческой столовой его не подавали. На лекциях я иногда отвлекалась и поглаживала браслет, а в ответ получала кучу колючих мурашек, словно меня коснулась чья-то рука. После занятий Мейта бежала выгуливать фамильяров в компании Марака, а я шла гулять в рощу с таинственным незнакомцем. Уж не знаю, кто зачаровывал плащ магистра Окса. Но каждый раз он представал передо мной в новом облике. То древний старик с клюкой, то мальчишка в мешковатой курточке и лихой шапчонке, то опасного вида маг в плаще с глубоко надвинутым капюшоном. Я узнавала его лишь по той волне тепла, которой делился со мной браслет. Мы разговаривали, иногда обсуждали новые заклинания, расцветающую природу, новые книги в библиотеке и предстоящие экзамены. Иногда просто молча бродили по аллее, но при этом держались за руки. Прозрачно в весенней роще нас было отлично видно, поэтому скоро поползли слухи. Кто-то шептал, что в роще гуляет призрак, кто-то считал магистра Окса темным магом, кто-то бормотал о зомби. Меня эти слухи немного пугали, немного веселили, а маг пожимал плечами. Никто не догадывается, что преподаватель гуляет с адепткой, вот и отлично. Между тем время шло, и с каждым днем мы становились все ближе. Нет, магистр Санелиус не позволял себе ничего лишнего. Он целовал мне на прощание руку. Иногда убирал под шляпу выбившейся из косы локон, не более. Но мы все чаще застывали, глядя друг на друга. Одновременно начинали одни и те же фразы. Наклонялись за цветком или забавно изогнутой веткой. Мы медленно прорастали друг в друга, как трава через трухлявый пень. И это было восхитительно. У меня получались удивительно качественные зелья. Знания легко укладывались в голове, а лекции писались легко и красиво, хотя первое время я ужасно мучилась со своим корявым почерком. А потом, в один хмурый дождливый день, я задумалась о новой формуле зелья для выведения прыщей, свернула не там и не туда, застыла, глядя на пару, стоявшую у бокового входа в главный корпус. Магист Рокс нежно обнимал хрупкую прекрасную блондинку в дорогом светлом пальто. Ее модная шляпка, широкая, с большим количеством голубых перьев, превращала изящно вылепленную голову в цветок. Тонкая талия колебалась, как стебель, а пышная юбка с вырезным краем. Раскинулась на каменных ступеньках, как листва. Магистр Санелиус выглядел не хуже. По случаю пасмурной погоды он надел поверх мантии строгое черное пальто и шляпу. Перчатки, трость. Я не могла отвести от него глаз, чувствуя, как по щекам текут слезы. Они разговаривали. Смеялись вместе. Девушка трогательным жестом убрала пушинку с рукава мага. и даже погладила его по лицу. За почти три месяца прогулок в роще я ни разу не осмелилась сама прикоснуться к магистру. Развернувшись на месте, я со всех ног побежала в общежитие. «Прогуляю лекцию, потом спешу, умей ты. А сейчас...» Я вбежала в комнату, бросила в сторону сумку и рухнула на кровать, давясь слезами. Ревела долго, потом просто устала. Выплеснула свой страх, накопившуюся усталость, боль. Да все выплеснула. И уже в спокойном состоянии поднялась, разделась и отправилась в купальню. Приняла душ, воспользовалась какими-то зельями, чтобы лицо не выглядело таким опухшим, а потом вернулась в комнату и забралась на подоконник. Айк в форточку и сел на свой нашест. «Нагулялся?» — спросила я фамильяра. «А я сегодня магистра видела с другой дамой. Очень красивой дамой. Она так нежно заботилась о нем. Знаешь, Айк, я не решалась коснуться магистра, хотя порой мне отчаянно этого хотелось. А теперь...» Ворон странно каркнул. как будто даже крякнул, а я только теперь увидела, что на моем столе лежит вестник. Щелкнула пальцами, активируя плетение, и услышала до боли родной голос. «Айлира, что случилось? Ты не пришла в рощу. Я ждал. Твоя подруга сказала, что тебя не было на лекциях после обеда. Напиши мне, что ты здорова». «Если больна, скажи, что тебе нужно, я пришлю почтовыми чарами». Я всхлипнула, но тут же заглушила всхлип. Взяла лист бумаги, написала «Прошу прощения, магист Рокс, мне не здоровиться», и сунула записку в клюв прозрачной птички. Через пару минут вестник вернулся. Теперь декан бытовиков удивлялся, что я снова обращаюсь к нему так официально. А еще птичка принесла с собой ярлычок, метку для почтовых чар. Едва она опустилась на стол, полыхнула магия, и рядом со мной очутилась корзинка с печеньем, фляга с чаем и бутерброд с мясом. «Ты не пришла на ужин», — прозвучал голос. Я взяла еду и съела ее, практически не чувствуя вкуса. «Ай, Лира, ответь мне!» Очередной вестник порохнул в окно, и я со вздохом взяла его в руки. «Я не подхожу вам, магист Рокс. Я болотная ведьма и никогда не стану изысканной дамой из высшего общества. Мне было приятно общаться с вами». «Да я не смогла», — выпустила прозрачного голубка и схватилась за кружку с чаем, горло перехватило спазмом. А через пару минут магистр Окс завис у окна паря на развивающемся плаще. «Адептка болотная», — строгим тоном сказал он, — «вы пропускаете занятия». Потом одним жестом распахнул окно, выдернул меня из-за стола, закутал в плащ и унес. Такую, какой я была, в домашнем платье, с мокрыми волосами и несчастным лицом.